Глава 17. Чудовище вылезло полностью на свет Божий, стояло на виду у всех, поворачиваясь в разные стороны, покачиваясь, то ли специально пытаясь всех защитников напугать, то ли не видя, куда стрелять, не видя, с кем вести бой. На этом участке стояла напряженная тишина Люди смотрели на это исчадие ада, как на кару Божию, не смея пошевелиться. Первым не выдержал Ленька, которого Леший послал сюда, как бы чувствуя, что тут начинается самое страшное. «Так, ребята, к нам подоспела эта страхолюдина. Патроны на нее не жечь, она бронированная. Повторяю, бить только с подствольников, целиться только по рукам и ногам». «Кто зарядил гранаты, ждём всех, чтобы ударить сообща!» «Все? Огонь!» Дальше произошло невероятное. Вся эта машина для убийства покрылась сплошными взрывами. Вся потонула в облаке взрывов и пламени. Казалось, что ничто живое там просто не в состоянии выжить. Но это что касаемо живого. Спустя пару долгих секунд из этого облака пыли, дыма и черт его знает из чего еще, как ни в чем не бывало, вышло это смертоносное исчадие ада, и над позициями всех обороняющихся понесся огненный вал из свинца. Причем эта сволота вела огонь сразу со всех своих стволов, молчала только пушка на танковой башне, которая заменяла чудовищу морду. Но ее пушка исправно рыскала с одной стороны в другую, зверюга как бы искала место, куда нужен ее подарок. И вот свершилось. Огонь обоих установок в лапах ее вдруг оборвался. Только люди не успели перевести дух, как раздался выстрел орудия башни, следом опять раздался лай установок в ее лапах. Никто за примитивными укрытиями не мог поднять головы, причем устояли пока те укрытия, что самые догадливые выложили себе из железобетонных блоков, что идут на фундамент при строительстве домов. Те же, кому их не хватило, были вынуждены довольствоваться мешками с песком». Вот эти-то мешочно-песочные укрытия сейчас и разлетались под огнем крупнокалиберного пулемета и огня из автоматической пушки. Те из парней, кому удалось остаться живыми, перескочили под огнем в ближайшие укрытия посущественнее, но было таких везунчиков очень и очень мало. Да и укрытия из железобетонных блоков держались неизвестно как. Скорее только на мольбах парней, что за ними сидели, со скрипами и еще не пойми чем, но держались. Наконец был дан приказ на бомбардировку этого монстра всеми имеющимися связками из артефактов. К этому времени монстр подошел уже на бросок гранаты. Первая такая связка полетела в его сторону и упала как раз на его пути. Все напряженно смотрели, что будет. Вот он подошел как раз к ней, вот его лапа почти наступила на нее. Почти. Взрыв был вроде и не сильный, но он был как раз под его лапой, которая почти наступила на нее. Вроде и не сильный, но его подбросило, точнее, его лапу, даже что-то полетело из нее. Тварь остановилась и стояла на одной ноге. Она так и осталась в поднятом положении. Над позицией раздался крик «Ура!», хотя, может, и преждевременно, но парни праздновали и такую победу. По укрытиям, по ложбинам, к монстру поближе поползли ребята со своими подарками из артов, желая ему большего урона нанести. Раз за разом взрывались подарки из артов и под ним, и на нем – Но он пока стоял, огонь из его стволов не прекращался. Наконец прозвучал даже и не взрыв, а хлопок на его броне. Наступила тишина, но ненадолго. Следом начали его полоскать огнеметчики. Тут уж и это чудо инженерной мысли пошло, по-видимому, пузырями, поскольку напалм есть напалм. Эта зараза способна выжечь, по-видимому, все, что способно гореть. Через минуту огонь из орудий этого монстра наконец замолчал. Прекратили поливать его горючей смесью и огнеметчики. А зря. Видимо, огонь повредил ему передние камеры, потому как чудовище развернуло башню с орудием и стало смотреть через задние камеры. снова пытаясь привести в нормальное положение вторую лапу. Все его установки стали, как и прежде, поливать всех защитников огнем. Что-то надо было срочно делать, так как зверюга стояла уже метрах в пятидесяти от первого окопа, который сейчас был уже пуст, то есть его стрелок был в нем, но был убит. Ленька достал свой ПДА и набрал номер лешего. «Слушаю. Говори, Леня, как вы там? Сильно жарко вам приходится? Смотрю, эта образина никак не уймется. Думаем по этому поводу». «Леший, тут и думать нечего. Пока нас всех еще не перебили. Помнишь ту взрывчатку, что на базе долго была?» «Ну-то кто на базе долго Туда ходу до трех дней. Причем тут она?» «Да нет». «Кило двести примерно в переднем окопе. Но там убили того автоматчика, что должен был отойти, когда тварь попрёт уже в его сторону, а потом отойти на безопасное расстояние и взорвать взрывчатку. Но его убили, сейчас можно активировать. Но туда мне надо искать добровольца, который туда пойдет и взорвет, когда монстр подойдет. Только кто же пойдет на верную гибель?» «Ленька, ты что задумал? Я тебе запрещаю, понял? Жди, может, что последнее и помощнее придумаем. Я запрещаю тебе самому лезть. Слышишь меня?» «Леший, ты же не дурак. Понимаешь, что эта тварь, сама того не ведая, подошла почти вплотную к взрывчатке, что другого решения нет и не будет, потому я иду сам». Парней и так положили много, хватит уже. Да и надо-то всего пройти туда, проверить, что там с детонаторами, забрать пульту убитого и вернуться. Кто еще сможет это сделать? Пока сейчас ищем знакомого с подрывным делом, это скотина пройдет, и тогда все. Я пошел. Прощай, на всякий случай. Ленька отключил ПДА. Хотя на другом конце разрывался Леший, пробуя донести до Леньки свои аргументы. Набрал код своего помощника, сказал, что он пошел туда, сказал зачем, что если он пойдет обратно, то им надо тоже с первой линии отойти подальше, так как взрыв будет очень мощный. Потом перекрестился, рывком вылетел на бровку окопа и пополз к своей судьбе. Парни, увидев это, стали поливать еще сильнее по монстру, пытаясь отвлечь его от разглядывания поля битвы. Прошло долгих пять или десять минут, никто на время не смотрел. Вот Ленька уже свалился в тот окоп. Все перевели дыхание. Проверка взрывателя много времени не заняла. Правда и боец в окопе был живой, но очень сильно ранен. Пульт на подрыв взрывчатки был у него в руке. Ленька осторожно, стараясь, чтобы боец не очнулся и не нажал на кнопку подрыва, извлек пульт у него из рук, потом вытер с лица сильный пот. Теперь надо было проделать самое тяжелое, вытащить его наверх и оттащить в безопасное место. Но вот и это сделано, пока чудовище стоит боком к нему. Выбравшись и сам, он погрузил раненого наполовину на себя, на спину, тихо тронулся в обратный путь. Пошли минуты томительного ожидания, вот уже и почти никто не стреляет, раздается всего одна очередь, повторяясь через равные промежутки времени. Вот, наконец, и то место, где Ленька надеялся отсидеться после подрыва взрывчатки». Перевалившись со своим грузом в свое укрытие, он быстрее посмотрел назад и охнул. Твари оставалось всего пара шагов, и все. Потом он уже пройдет место взрыва. Быстро достав пульт и нажав на красную кнопку, Ленька упал на пол неглубокой ямы, накрыв руками голову. Рвануло очень сильно. Даже в яме Леньку бросила совсем в другую сторону, на борт ямы. Будь она поменьше, его бы выкинуло наверх этого окопа. Потом его закидало комками земли и грязи. Большого труда было откопать самого себя из земли, потом того раненого, что Ленька тащил на себе из того окопа. Потом Ленька услышал «тишину». Сначала парень подумал, что он оглох от взрыва и не слышит, но вот раздалась автоматная очередь, потом еще, потом взрыв гранаты из подствольника. Снова тишина на короткий миг. Ленька сел на земле и посмотрел на монстра и опешил. Его просто не было на том самом месте, где он был при взрыве. Переведя глаза и осмотрев другую сторону и центр обороны, Ленька без сил опустился на землю. Похоже, они победили. Похоже, все уже позади. Парень сидел и трясущимися руками пытался подкурить сигарету, найденную за комком земли, в нише на стене окопа. Кто ее там оставил, поди догадайся. Ленька, никогда в жизни не куривший, сейчас, после пережитого... Понял лишь одно, что надо хоть один раз затянуться. Потому и ловил руками коробок спичек, что лежал там же, где и сигарета. Вдруг сверху мимо его головы прошла рука и забрала спички. Ленька поднял голову. На краю окопа сидел леший и наливал что-то из фляжки в кружку. Потом подал ему. Ленька выпил и не понял, что он пьет. Потом Леший подал ему кусок хлеба с салом, закусить, как понял Ленька. Немного пожевав, парень поднял голову и спросил. Что это было? Как сладкая вода? Да нет, родной, спирт, правда, разведенный. Правда? С ума сойти, как будто воду выпил. Понятно. Конечно, не каждый день приходится взрывать таких монстров. «Ты что, правда туда двести килограмм заложил?» «Не знаю. Десять человек несли. По двадцать кг примерно. Потому, так и говорю, никто точно не взвешивал. А куда его унесло хоть? Посмотрел и не увидел нигде. А что бой? Мы их всех положили?» «Почти. Остатки после твоего бодобума рванули, кто куда сумел просочиться». Кого смогли, того добили. Победа, Леня, полная. Вставай, пошли праздновать. Сейчас, Леший, не торопи, дай отдышаться. Ты не поверишь, брат, когда полз к тому окопу, и то легче было. А вот сейчас чую я, что встать и первый шаг сделать не смогу. Погоди, брат, немного. Леший присел на край окопа. Опустил ноги внутрь и стал смотреть на небо, где собиралось что-то нешуточное. По виду шла грандиозная гроза. Небо было аж черного цвета, начинал погромыхивать гром. Ленька со стоном и скряхтением начал подниматься, леший подхватил его под руку и стал помогать. Потом общими усилиями вытащили того раненого, которого притащил на себе Ленька. Закинув его руки себе за плечо, потихоньку, качаясь с такой ношей, пошли к базе свободы. Дорога хоть и небольшая для нормального человека, у них заняла час ходу. Но вот подошли к воротам базы. Тут его подхватили два бойца, шустро поволокли по направлению к доктору на лечение. Они отошли в сторонку. Ленька сказал. «Леший». Налей-ка мне еще твоего сладкого спирта. Что-то опять я слабым стал. Все никак не отойду. С непривычки, что ли? Или спирт твой так понравился? Да пойдем хоть в столовую, что ли? Дождь вон начался, а че как бичи под дождем-то? А, ладно, братан, держи уже тару, будем дождем запивать спирт. Леший, братишка, да ты поэт никак. Хм... Дождем спирт запивать. Давай, родной, наливай. И стояли два сталкера под проливным дождем, пили спирт и обнимались. Два сталкера, что только что завоевали себе и всем остальным свободу жить на этой проклятой земле, зараженной самой страшной на земле заразой, населенной самыми страшными монстрами, монстрами-людьми и монстрами-животными. Много раз уже убиваемые, но не убитые. Много раз уже съедаемые монстрами, но так и оставшиеся несъеденными. Два брата-сталкера, которые стали без родства самыми родными на свете. Их породнило самое крепкое на земле родство, боевое, которое роднит под пулями крепче всего на свете. А дождь расходился и усиливался неимоверно. как будто сама природа решила сегодня устроить для своих жителей банный день, смыть, наконец-то, со своих просторов всю грязь, все то, что так мешает порой всем нам жить прекрасной и вольной жизнью. Да будет жизнь на земле, ребята. Будем жить. Сергей Кадышев «Сталкеры бывают разные». Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.